Ты ужасно выглядишь, сказал, склонившись над ним Борис. Догадываюсь, не поднимая век ответил Киск. Подошедший Джой присел на корточки и приложил ему палец к вискам. Киск вздрогнул словно его прошил удар тока. Джой сосредоточенно поджав губы, продолжал давить пальцами ему на виски. Тело Киска расслабилось и обмякло. Казалось, что он заснул. Как он, положив руку Дравора на плечо, тихо спросил Вэйзель: Дёрнув головой, Джой дал понять, что б ему сейчас не мешали. Через пару минут он глубоко вздохнул, медленно выпустил воздух сквозь сложенную трубочкой губы и, опустив руки, положил их на колени. Он потерял много крови, сказал Дравор. Всё, что ему необходимо это отдых, покой и хорошее питание. Киванов только головой покачал. Кииск приоткрыл глаза и, посмотрев на спутников, попытался усмехнуться. "Глупости", едва ворочая деревянилым языком с трудом выговорил он. "Помогите мне снять повязку". Джои, осторожно стараясь не беспокоить рану, снял с руки киска, сочащейся кровью тряпки. Прилипшие к ране полоса кожи и обширный участок вокруг обожженного разреза сделались темного серо-синего цвета. «Достоинство лазера в том, что когда он проделывает в тебе дырку, то одновременно и дезинфицирует рану», – назидательным тоном произнес киск. После манипуляции Джои боль немного затихла, хотя не отступила полностью. Но в гораздо большей степени, чем боль, которую можно заставить себя забыть, кийско беспокоило даже пугало уже остающаяся слабость, сковывающее тело, словно толстая ледяная корка. Оперевшись на локоть, кийск откинулся в сторону, вытянул ногу и расстегнув спрятанный под комбинезоном ремень, снял с него большие кожаные ножны с заправленным в них ножом. Раздвинув широкий двойной шов на ножнах, кийск вытряхнул из него на ладонь маленький пластиковый тюбик с хирургическим клеем. Зубами он сорвал с него стерильный колпачок и, зажав двумя пальцами, стал выдавливать белый вязкий клей в разрез на плече. Джои сводил вместе расходящиеся края раны. Клей застывал на глазах, стягивая рану и фиксируя поврежденные участки ткани в требуемом положении. Когда вся рана была обработана, Джои наложил поверх нее новую повязку, на которую пошла верхняя часть комбинезона Киванова.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 — Ну, извини, что я тебе помешал. — Нет, я совсем не то хотел сказать. — Я все понял. Приподняв руку, остановил ее Киск. Какое-то время они молчали. Киск, прикусив нижнюю губу, задумчиво постукивал рукояткой ножа по полу. Потом он поднял взгляд на Киванова. — Ну, ты понял, что произошло? Борис молча кивнул. Вейзель посмотрел на Киска, затем перевел растерянный взгляд на Киванова. — Ты оставил механикам нашу визитную карточку, — сказал Киванова.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 Устал и обреченно произнес Везель. «Сделать то, что хочет от нас лабиринт», — ответил Киск.